В квартире на Надеждинской жили тихо. Тихо пели старые романсы. Тот романс, который поёт Максим во всех трёх сериях, написан генералом Цитовым, командиром финлянского полка, начальником художника Федотова, только в романсе пелось: крутится, вертится шарф голубой. Это ветер и женщину увиденные на ветру. А роман, улица запомнила, крутится, вертится шар голубой, тоже неплохо, шару хорошо крутиться. В комнате холодно. Рояль отражён в узком зеркале, висящем над бедным камином, отражён в истёртом паркете. Сижу у маминых ног, вижу жёлтую рояльную деку снизу. Романсы, переплетены в истёртой книге, Они сами и стёрты, и легки, как разменные монеты, потерявшие чеканку. Но музыка течёт, пенится полупонятными словами, опадает. Потом я увидел у берега моря грязную пену. Увидел чистую воду в море после бури, узнал, что воду мутят, чтобы очистить её. Муть остаётся в пене. Пена выносит при очистке даже крупинки металла из измельченных руд. Это называется флотация. Поет рояль. Вот мчится, тройка удалая, Вдоль по дорожке столбовой и колокольчик дарвалдая. Звенит уныло под дугой, как-то истерто. И дарвалдая слился в одно слово. Колокольчик дарвалдая. Он писал это Фёдор Глинка, человек с большой биографией, тяжёлой судьбой. Поёт рояль, тройка мчится, тройка скачет, взвиётся пыль из-под копыт, колокольчик звонко плачет и хохочет, и вежжит. Это ряжимский. Мой костёр в тумане светит. Это полонский. Сияла ночь Луной был полон сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали, как и сердца у нас за песнью твоей. Это фет. Это пела в гостиной Льва Николаевича Толстого Татьяна Берс. Поэзия романсов мутна. но питается выносами из великой поэзии, как золотые россыпи рождаются размывом золотоносных жил. Романс плохо перепевает то, что хорошо пелось раньше, но мутная вода мещанской поэзии очищается в своем течении. Желтая пена отнесет муть к длинному берегу, и гудение сердца, очищаясь, родит новую поэзию. В поэзии Блока очистился, перегорая в огне цыганский романс. В поэзе рождается, мелечает и снова очищается. Простое запоминается, как вчера слышал Козловского голос ангела тоскующего о Полтаве. Слышал голос Козловского над гробом Александра Петровича Довженко. и видел, как искусство перекидывает мосты над горем настоящим и прошлым, делает живым то, что казалось исжитым. Будем верить простому. Оно получив напряжение, становится великим. В начале нашего века на берегах прудов, называемых под Петербургом озерками, у маленьких прудов, у редких сосен, у крутых спусков дачного кладбища ожили слова романсов в стихах Александра Блока. Старый романс воскрес в опере Шестаковище «Леди Магбет» Мценского уезда. В ней сумбур чувств превращается в музыку. Суровые люди не узнают голоса своего времени. Эхо возвращает его к ним возвышенным. Время, которое я описываю, еще не было временем возмездия, И Роман сковылял неумелыми словами по старым пестрым дорогам клавиш. В холодном пустом зале, где было семь градусов старых, крупных, реамюровских градусов,